Проснулся утром, голова вроде не болит, в квартире убрано, все чисто, даже не слышал, как убирались. Прошел на кухню кофе сварить, чтобы и бурду не пить, не умеет здесь кофе готовить, а там манушка его уже моим способом варит, снимая всплывший кофе с подошедшей кипенью джезвы. — Доброе утро, Святослав Сергеевич, проходите в столовую, завтра готов, сейчас подам. Пришлось развернуться и следовать в указанном направлении. не Их двое, вообще-то. Вторую вроде Карина зовут. Взока такая, темноволосая и не очень улыбчивая. Но у них какие-то смены, в общем, не поймешь, кто когда. Видимо, чтобы клиенты вроде меня не привыкали, а воспринимали их как обслугу только. Психологически верно. Пожалуйста, Святослав Сергеевич. Спасибо. «Душевно вы вчера песни пели. Война будет?» «Будет, милая, будет. Скоро. Но уже скоро». Она тяжело вздохнула и выскочила из столовой. «Завтрак был обильный. На таком я скоро в телевизор влезать не стану, как Гайдар, поэтому сам себя ограничиваю. Инженера не везут. Видать, что-то не срастается». Сегодня в армии практически никого нет, полетов тоже нет, в домиках до забора, кроме срочников, абсолютно никого нет. Только Филин да Золотаревич могут пробежаться по ангарам и пометить места, за которые требуется прописать дрозда их владельцам. 27 октября. Пасмурно, легкие снежинки летают отдельными мухами. Накинул летную куртку и пошел в тир полковой. Взял за правило пару раз в неделю заниматься этим бесполезным занятием. Пытаться попасть в центр мишени из тяжеленного браунинга. Там меня и нашел Алексей с каким-то детком. Инженера на стекольном заводе не оказалось, так что льют они склянки без него. Георгий Иванович стеклом занимался всю жизнь. Седой, как лунь, с жиденькой бороденкой, пальцы на руках насквозь пропитались никотином. На нем короткая драповая пальтишка и горло, замотано клетчатым серо-черным шарфом. Жалуется, что оторвали его от яблонек, который он хотел на зиму укрыть от зайцев. Проехали в мастерскую, показал ему акриловые трех- и шестимиллиметровые заготовки для фонаря. Рассказал, что хочу. Показал чертеж и пресс-формы. — Но отчего не сделать? — сделаю мил человек. Только об этом надо с директором порешать, в план включить. Ну, а если частным порядком, мы оплатим. Есть у меня еще один заказчик, малость посложнее. И я показал ему чертеж резонатора Фабри перо четырех размеров. Здесь важно параллельность вот этих вот зеркал выполнить, так, чтобы отраженный свет приходил в ту же точку. Вот это зеркало должно быть абсолютно непрозрачно. А это иметь 95-96% проницаемости. Ртуть и не годится, и серебро тоже. Золото. И вот такие электроды впаять. Точно на оптическую оси зеркал. Но, мил человек, как-то давненько заказывал нам примерно такой приборчик господин профессор Леведев. Только в середине зеркальце стояло, под углом. Так вы лампы для рентгенаппарата делали? — Для него, милый, для него. Столик для такой работы у меня имеется с зеркальцами, чтобы уголочки выставлять. — Поколдуем мы с Митричем. Скоро, барин, не обещаем, но к святкам сделаем. Стекло, материал мягкий, податливый, так что за уголочки не беспокойся, господин товарищ барин. Но две тысячи рубликов каждому вынь да положь. Ну и за материалы. «Ох, не ценит себя народ! Ох, не ценит!» Ударили по рукам. Полторы тысячи на материалы я ему отсчитал. Он обещал счета предоставить. «Подскажи, товарищ Нестеренко...» Мне такой псевдоним местные телефонисты придумали. «Вот что такой сложный приборчик ты заказал?» «Ну, если получится, то он вам будет помогать нам фонари делать». «Инструмент, значит, а теперь понятно. Сделаем в лучшем виде». до трюмашке водки дедок не отказался, выпил и закусил капусткой, ягурчиком похрустел. Его отвезли к его яблонькам, снабдив его записью телефона станции полка, позывным, отзывом, добавочным номером и тем, что звать надо полковника Нестеренко. Будет говорить он или его адъютант. «Товарищ Никифоров, я сегодня глянул в трубу, как вы стреляете. Товарищ позорище какой-то. Такие золотые руки. И так стрелять». «Да я сегодня стрелял в четвертый раз в жизни. Два раза из них, из автомата. В среду впервые из пистолета четыре выстрела сделал, и рука заболела. А вот сегодня уже двадцать выстрелов, и ничего вроде не болит». «Везет. А я настрелялся по самому не хочу». Давайте я вам покажу, как это делается, иначе только жечь патроны будете. И мы вернулись в тир. В понедельник с утра в Чкаловском начала работать целая комиссия НКАП. Понаехали со всех КБ. Видать, сведения о премиях проскочили куда не следовало. Меня от нее спрятали в третьем ангаре. На суд лучших в мире самолётостроителей выставили только первую переделку Ишака, без винта. Больше всех шумели Шахурин и Яковлев. С пены у рта доказывают, что не мог Ишак даже с таким носом превзойти мистер Шмидт-109Е. Машина стояла без винта, на козлах. Ей убирали костыль, поэтому летать она не могла. Вторую машину я готовил к демонтажу двигателя. С нее снимали вооружение, да и допуска в ангар ни у кого не было. Но Яковлев помнил, что машина, которой Сталин уделил много внимания, вышла из ворот этого ангара. Его ББ, который разбился, стоял в соседнем. А остальные ангары Сталин не посещал. А там стояли несколько Яков, в том числе Як-1Б, с помощью которого он хотел получить премию за скорость на высоте, как Микоян и Гуревич. Однако генерал Филин... Стойко держал оборону и только показал оригинал записей стартовых инспекторов института при замерах. На вопрос Шахурина, почему на официальный замер не были приглашены представители МКАП, таковы были указания товарища Сталина. Спор несколько утих. Спорить с мнением руководства никто не решился. Через два часа делегация удалилась, оставив кучу окурков в кабинете Филина и двух человек в его приемной. Но у них были и подписаны в оперативном отделе НКВД командировочное удостоверения в НИИ ВВС в распоряжении товарища Нестеренко. Фамилия одного была Антонов, второго — Лозина лазинский Меня высвистали с третьего ангара, я впервые посетил собственную тюрьму. Или кабинет. фильм привел обоих, но приглашал их по одиночке, Глеба Евгеньевича, я помню глубоким стариком, приходилось несколько раз пересекаться три года подряд, когда работал на доводке Су-27 и Б. Сейчас ему 31 год, и он работает в Харькове на турбогенераторном заводе, но по авиационной тематике. Он проектировал паратурбинный двигатель для самолета Туполева, который никогда не взлетит. Много позже эти наработки будут использованы им для другого проекта, атомного самолета, но это будет много позже. Тему НИИ ВВС закрыла на основании тех данных, которые предоставил я. Сидит, губы поджаты. зная я это выражение у него, так он всегда показывал свое недовольство. Глеб Евгеньевич. Мы хотели бы предложить вам принять участие в разработке газотурбинного двигателя с приводом на сверхзвуковой винт в качестве ведущего конструктора. Я аутопиейми не занимаюсь. Меня издали с перспективнейшего направления работ и предлагают заняться тем, чего быть не может. Разрушаются винты при превышении линейной скорости за концовок в 343 метра в секунду. Это нам еще в институте говорили. То есть... Вы не желаете выполнять задание советского правительства под номером 3951-40? Я не понял. Это что, не личная инициатива, а государственный заказ? И как вы смогли протолкнуть эту утопию? Про упрямство Глеба Евгеньевича в мапе легенды ходили. Поэтому с наскока его было не взять. И показывать ему фотографии до подписания им допуска «Три нуля» — Нельзя. — А как вы думаете, почему за концовки разлетаются в щепки? — Да какие щепки? Сталь гнется. — А если ее предварительно согнуть? — Как это согнуть? — я вытащил у стола чертеж B-509A-D7, уже перечерченный в нашем ЭКБ. Это был ступор. У него зашевелилась левая рука. Когда он видел решение, он всегда начинал сжимать и разжимать пальцы левой руки. Непроизвольно. Клюнуло. Ой, клюнуло. Я подвинул к нему бланк допуска. Это бланк допуска особой важности. ОВ. Его предстоит подписать, прежде чем вы получите возможность познакомиться с материалами. Глеб Евгеньевич на секунду перевел взгляд на бланк и вернулся глазами к чертежу, правой рукой доставая ручку из кармана. Сбросил пальцем колпачок и, почти не глядя, подписал бумажку о том, что больше не принадлежит к обычным людям. И все, на что он может рассчитывать, это заседание особого присутствия при Верховном суде СССР на закрытых слушаниях. Тогда еще и заявление о переходе в ни НИИ ВВС СССР на должность начальника отдела движения. Тут душа очень веселого человека, какой был Лозин на Лозинске, не выдержала, и он усмехнулся. «Что, двигаться будем со скоростью звука?» «И выше, Глеб Евгеньевич!» Я убрал со стола бумаги, подписал заявление, передал ему и попросил его зайти в соседний кабинет к старшему майору Копытцеву. «После того, как с ним поговорите, подождите меня в приемной». Мы так и не познакомились. Святослав Сергеевич, остальное вам объяснит старший майор. До встречи. С Антоновым было проще. Он, оказывается, был на приеме у Сталина, который пообещал ему собственное КБ. И не в Ковно, куда его собирался сплавить Яковлев, а здесь, в Москве, или на одном из новых заводов, девять которых заложили по всей стране еще полгода назад. Единственное условие, которое поставил Сталин, Немного поработать во вновь созданном ОКБ НИИВВС замначальника ОКБ. Недолго, чтобы познакомиться с новыми требованиями к новой технике и набраться опыта в руководстве конструкторским бюро. Опыта у Антонова хватало, но перечить Сталину не решился. дескать малость посижу, не особо высовываясь, а там, глядишь, и, собственно, гнездо начну видеть. Я его не стал расстраивать, что он попал. И попал крепко. С бланком новых списков и Лозино-Лозинским направляемся в третий ангар. Вот примерно то, что вам предстоит сделать, Глеб Евгеньевич. А где обещанные винты? Для этой мощности двигателя они избыточны. Самолет летает без них со скоростью 618 км в час. Мне кажется, или задняя часть — это И-16 «Да, это он. Так что КБ будет заниматься земными делами. А вы перспективой. Требуется турбовинтовой двигатель мощностью до 3000 сил с тремя вариантами отвода отработавших газов вправо-влево и в обе стороны. Двигателю предстоит стать основным двигателем нашей авиации в ближайшее время. Особое внимание на начальном этапе уделите лопаткам газовой турбины. Некоторое количество таковых есть в ЗИПе». Такие материалы у нас не выпускаются. Большая часть чертежей выполнена на английском языке и в дюймовом стандарте. Это еще одна сложность. Вам в помощь придается КБ товарища Климова и завод в Ленинграде. Они с турбинами не работали, поэтому и было решено привлечь к этой разработке вас. Главным конструктором двигателя товарищ Сталин определил Владимира Климова. НИИ ВВС считает, что... К ним в обязательном порядке необходимо подключить турбиниста. Мой выбор пал на вас. Постараюсь не подвести, Святослав Сергеевич. Климов появится сегодня или завтра? Времени у вас немного. Вон там раздевалка, будем снимать его с машины. А перед этим съездим в инструментальный цех, где готовятся талоны для винтов, в том числе и В509А-Д7, которые вы видели у меня в кабинете. Мы ушли переодеваться, а когда вышли из раздевалки, то увидели Антонова, ходящего вокруг ИИ-16НМ. Увидел нас, замыгал руками и двинулся к нам навстречу. — Это о нем сегодня до хрипоты спорил наш нарком? — О нем, только у нас теперь новый нарком. ОКБ напрямую подчиняется товарищу Сталину. — А я в курсе уже. — Теперь я верю, что он обогнал мистер Шмидт. Он обогнал другой мессер. С тем справился тот, который вы видели утром. А Фридриха, F-модификацию, еще никто не видел. Но у нас есть его характеристики. Так, ладно, давайте проедем по местам, на которых будет базироваться наше опытное производство. Задача стоит очень сложная. Наладить производство новых изделий. Большая часть которых в СССР никогда не производилась. — Насколько я понял, товарищ Нестеренко Никифоров, вы работали не у нас, чуть ли не в Америке, и мне приказали присмотреться к новым приемам организации производства и планирования. — Да нечего пока планировать. Станки для нас еще только закупили. Ждем поставки из германии А вы литер присвоили? — А получатель должен этим заниматься. — Нет, конечно, но если есть внимание со стороны руководства, то это можно организовать дополнительно, так называемый встречный литер. У Яковлева для этого в транспортном отделе КБ сидела пара человек со связями в НКПС, и грузы для нас шли значительно быстрее, чем для остальных. — Не сомневаюсь, что серые схемы значительно удобнее. Немзда небольшая, подумаешь, пара лишних человечков. «Главное, они нужны, и за госсчет. Но, коли вы упомянули, попробуйте протолкнуть наши вагоны». Этот разговор состоялся уже в машине, и через пять минут прервался из-за осмотра фрезерно-инструментального участка. И здесь несколько фрезеровщиков и модельщиков вручную создавали эталонные образцы, по которым будут скользить копиры станков полуавтоматов, Создавая серийные изделия. Увидев, наконец, саблевидную лопасть, Глеб Евгеньевич расстроился. «Да она же дико тяжелая. Во-первых, вы чуть не испортили эталон. Без перчаток к нему прикасаться нельзя. Вон, перчатки лежат. Во-вторых, сама лопасть будет изготавливаться из сплава В-95 и термоупрочиняться». А это стальной эталон, по которому будут изготавливаться сами лопасти. Как видите, одиннадцатый, двенадцатый класс чистоты. Малейшая пылинка или жирное пятно, и лопасть пойдет на вторичную переработку. город отходов и брака мне не нужны. Дешевле было бы штамповать дюралевые детали. Да, первичная обработка будет с помощью штампа. Это позволит снизить количество отходов. Но качественную пресс-форму для него можно получить, только обжав подобный эталон. Вон, штампы готовят. Видите? А это что за пленка? Я такой не видел. Второпласт-4, толщиной 0,005 мм. Ее у меня совсем немного. В Союзе его не делают. Очень удобно для получения разъемных литьевых форм. Когда сели обратно в машину... Лозино Лозинский, который работал на крупном заводе, задумчиво сказал, «В Харькове работяги вас бы в темном месте отловили, и мало бы вам не показалось, Святослав Сергеевич». мысли замечательные Здесь работают шесть человек. Восемнадцать плюс три мастера в три смены. Неважно, с восьмыми разрядами, не меньше. Ну, сетка не позволяет дать им разряд выше». А обеспечат на ней работой тысячи людей со вторым и третьим разрядом и даже учеников. Ну вот скажите, чем эта элита будет потом заниматься? В домино рубиться? Ну почему? Если основной работы нет, будем брать стороннюю. Это же деньги, большие деньги наладить серийное производство. А по поводу второпластов вставил Олег Константинович, надо бы Сергею Николаевичу позвонить, Ушакову. Когда нам для Аиста подобный материал понадобился, он его довольно быстро разделал. Вы разрешите, Святослав Сергеевич? — Да, указание Копытцеву я дам. — По-другому не получится. И вообще, Олег Константинович, вы московскую кухню лучше меня знаете. Буду благодарен, если конкретных людей будете подбрасывать. Только не из ведомства Кагановича и компаний. Я имею в виду не из толкачей. — Да я понял. — Тогда вернемся в третий ангар... Дадим Глебу Евгеньевичу заняться двигателем, а сами съездим на стройку в холодильник. Я там еще ни разу не был. Олег Константинович имел талант организатора и чувствовал себя в Москве и в наркоматах, как рыба в воде. С его помощью начали значительно быстрее обрастать кадрами. Большое начальство предпочитало этими вопросами не заморачиваться. Оставались вакантами шесть мест начальников отделов, но брать их было неоткуда. Дефицит кадров с хорошим образованием и опытом был страшный. Интернета не было, и слава богу. Газеты пестрели объявлениями «требуются, требуются, требуются». В свободном плавании практически никого не было. Попытались подобрать человека по объявлению в транспортный отдел. Копытцев его зарубил. И поздравил с первым выловленным немецким швионом. Проверку товарищ не прошел и завалился. Вместо него прислали из Рязани лейтенантика из автомобильного училища. Впрочем, все когда-то начинают. Закончилась еще одна неделя. Прибыли станки из Германии. Ничего не задержались и не потерялись. Засуетеялось немецкое посольство. Дескать, фирма-производитель по контракту желает произвести пусконаладочные работы закупленного оборудования. А холодильник в ста метрах от нашего забора и взлет-посадка идет прямо над цехами. Копыцова вызвали в Москву и, черт побери, на холодильник приехала целая немецкая делегация. А у меня готовы винты для всех трех машин. На всех стоят новые фонари, Убран Гаргрот, наземные испытания оружия под шести лопастные винты закончены. Надо летать, а тут под боком немцы. Четвертое ноября, понедельник. Недаром понедельник считаться тяжелым, да и день поляцких оккупантов к тому же. Я решил проблему звонков Сталину сразу, как появился адъютант. Сотку я давал ему, и тот звонил Воскребышеву. Передавая тому ежедневную сводку о проводимых работах. Нох и я умный. Всех надул, и волки сыты овцы жирные и живые. А тут такая задница. Ладно, повод есть. Первый день собираем опытные изделия. Пятнадцать штук собрали. Надо звонить и выгонять фрицев с нашей территории. Сел в кресло. Рядом кремлевская вертушка. Она ни разу при мне не звонила». Меня тоже игнорировали, как класс. Тут чайник закипел. Я себе кофеек заварил в толстой керамической чашке. Из-за кремлевки кипятком приснул на стол. Звонок громкий, требовательный и непрерывный. — Товарищ Нестеренко, с вами будет говорить товарищ Петров. Щелчок, молчание и низкий тихий голос Сталина. — Товарищ Нестеренко... Каким образом решался вопрос с дефицитом топлива у вас? — Не было никакого дефицита. Перебои с бензином бывали раньше, но сезонные, перед уборкой или отпусков. — Стоп, я понял, о чем вы вспомнил. Перед войной в конце сорокового года были остановлены разведочные работы в Приволжском нефтеносном районе. Они не дошли сто или двести метров до пласта, и буровые были установлены Продолжили это в 46-м, на тех же буровых, и получили нефть. Очень большой бассейн. Еще она есть в районе реки Белой и на нефтяных камнях в Баку. Это острова справа от входа в Бакинскую бухту, восточный остров. Кум, по-моему, и вот у мыса сан сангачал или что-то в этом духе. Это южнее Баку, прямо в море. Там тоже есть остров плоский такой, но вышки стоят по всему району. Прямо в воде. Хорошо, товарищ Настаренко. Мы, видимо, говорим об одном случае. Жду вас сегодня в час ноль-ноль. Опять злиться. Ну, что злиться-то? Я, что ли, виноват в том, что меня этот проклятый ЗИС сюда отправил? И черт, я ему не успел сказать то, что требовалось. А это срочно. Снимаю трубку, смотрю в справочник. Ответит телефониста. 27а, голубизна, Нестеренко, товарища Петрова. Ожидайте, соединяю. Слышу голос Поскребусева, повторяю позывной. Ожидайте. И тишина. Хорошо, что музыку не включают и не передают каждую минуту. — Ждите ответа, оператор. Ждите ответа. — И трубку не положишь. Уже представился. Через семь минут Сталин отозвался. — Петров, у аппарата. Служи вас, товарищ Нестеренко. Надо бы позывной сменить. Достали уже. Закончили сборку первой партии изделий 90 и 91. 15 штук. Испытать не можем. На объекте 197 работы ведут господа из Абвера. «Кто разрешил, не знаю». «Мы разрешили. Это необходимо, товарищ Нестеренко. Мне говорили, что полетам это не помешает. Будут взлетать в другую сторону и обходить объект 197». «Мы по силуэту сильно отличаемся от основных самолетов полка». «Сколько времени будут идти работы на 197-м?» «Не знаю. Вечность, наверное». Работают ни шатка, ни валка. Их другое интересует. — Передайте Сувину мое распоряжение переместить ваши машины в Тушино. Вы меня поняли? — Так точно, товарищ Старин. — В Красной Армии это выражение не употребляется, товарищ Нестаренко. Ставлю вам на вид, товарищ полковник. Злющий! Я позвонил Филину, передал все. Кроме первого разговора. Переоделся в форму. В третьем ангаре нашел чей-то шлемофон. Забрался в третью машину. Она сохранила дублированное управление и делалась, как учебно-боевой самолет. И решил сам перегнать машину в Тушино. Как чертики из бутылки тут же выскочили филин и копытцев. Дескать, вылезаю из машины. Дегитарит заглушил. Но обратно не вылезаю. А руна генерала что он давно должен был провести вывозной, а сидеть в клетке и служить справочным бюро не желаю. Пообещал сегодня же поднять вопрос у Сталина. «Да это его приказание, товарищ Никифоров», — сказал Копытцев. «Вы что думаете, что противник не знает, на какой машине я езжу? Если их по всему Союзу три тысячи штук, если не две, вы что думаете? И чем?» Где проще меня прихватить? На земле или в воздухе? Как я буду доводить машину, если не смогу увидеть результаты испытаний? По бумажке, что ли?» Спорили минут пятнадцать, и Филин сломался. «Ладно, к запуску. Товарищ Ирин, не занимайтесь самоправством, я одолжу по команде». «Докладывай, это авиация, Леша, а то скоро им не летать запретят, как секретоносителю». Филин набросил шлемофон и вскарабкался в заднюю кабину. «Заводи!» «От винта!» Из этих фрицев взлет по ветру получается. Для такой легкой машины это не айс. Но ничего, кое-какой опыт имеется. Почти полторы тысячи часов, большая часть из которых на пилотажных машинах. Отрыв, шасси, ручку на этих машинах вращать уже не приходится». Холодильник оказался с большим дном. У него развитый цех по производству электродвигателей. Оформили шефство, заключили договора и начали к нам поступать 24-х вольтовые двигатели, к которым я и приложил свои ручонки. Брызг в брызгозащитном исполнении. Планетарные редукторы для них выпускал АРМ. Кроме того, холодильник делал очень неплохие насосы. ЗИЛ, Москва. Считался и считался самым надежным холодильником в СССР, а установки для него делались в Щелково. Так что начинаем обрастать агрегатами. Ушли в южную пилотажную зону, и там я оторвался. Нож, касая восходящая горка в обе стороны, колокол, переворот, затем уход на полигон и отработал по земле в трех заходах без ухода на круг. А вот автомат шага надо срочно доделывать — Но там у американцев счетно решающее устройство стоит. Не надо решить его алгоритмы. Боезапас исчерпан, уходим в сторону Тушина. В наше время от огромного аэродрома осталась маленькая полоса для легкомоторных самолетов. А сейчас там чуть ли не дивизия стоит. Когда я с воздуха увидел, что на аэродроме полно машин и почему-то очень много народа, нажал кнопку СПУ. «Товарищ генерал, летим обратно. Нас ждут с кинокамерами». «Это точно. Ну, стервяцы. В сборище болтунов». «Давай обратно». Он ушел со связи видимо, говорил по другому каналу. «Затем вернулся. Помочь? Садиться по нижней глиссаде придется. Над лесом с юго-востока. Справлюсь. Красиво фигуры крутишь. Молоток. Но есть вопросы». На земле разберем. Это о колоколе, наверняка. Не применялся он до 42-го. И переворот на поплавковых карбюраторах тоже. Я же ему не доложил, что диафрагу вместо поплавка поставил. Ой, блин, что будет? Но тут старая привычка. Не помогает конкурентам. сработала Яковлевский ББ навернулся из-за поплавков. Знает, выкрутится. Вот я и зажал инфу до окончания разборок. Филин за это выпорет Ему пофиг, кто в НКП командует. Но он же не в курсе, что Яковлев подставит его через полгода со смертельным исходом. Так и случилось. Допуск он мне подписал еще в воздухе, а потом допрос с пристрастием учинил, почему у меня на отрицалке движок не глохнет. Я показал на руки и обвинил их в к этому вопросу, «А вот как? Это я в тебе расскажу. Пора мне туда лететь, раз сами не спешат приехать. Повезу документы сам. Вон, Климов приехал, двигатель забрал и уехал. Дескать, вопросов не имеем. Имеем указание товарища Сталина изъять и сделать точную копию. В НКП я никто и звать меня никак. Так что одна надежда на Лазина Лазинского». Но он за дело взялся круто. Трое суток разговаривал со мной о лопатках и мономерной кристаллизации. Уловил, в чем дело. Взял лопатки всех четырех турбин и уехал в Москву, в институт Стали. Все верно. За этими сплавами наши охотились несколько лет, пока их на завод Роллса-Ройса не пропустили. Они надели ботинки на микропористой резине «Армейские». Потоптались у станков по стружке, институт стали выдал на гора через неделю ее рецепт. А через полгода электросталь дала первую плавку титан-никелевой тенедуровой стали. Здесь еще сложнее. Это сплав титана и никеля в виде монокристалла. Лопатка полая внутри. Как это делается, я знаю, но как это поставить на поток, такую задачу я не решал. Это будет решать Глеб Евгеньевич. Ему по силам он доводил двигатели не менее сложные. Правда, в иное время. Так что держим кулаки. Вечером, доложившись по команде и с двумя церберами на сиденьях от Копытцева и Берегового, выехал в Кремль. Пробок нет. Улицы, правда, освещены достаточно плохо. И ходы переходят, где попало. Регулировщики сидят по будкам. Они здесь парные, обычно и практически без машин и мотоциклов. Рации у них тоже нет. Если что, бегут до ближайшей будки и бесплатно звонят по 02. Если автостанция в районе или рут барышни. Рут дайте. К большому дворцу не пропустили. Направили на стоянку оружейной палаты. Вход через другой подъезд чем днем, более тщательный осмотр включая охлопывание по карманам и подмышками. Заглянули и в планшетку, провожают до дверей кабинета. В коридорах практически никого нет, тишина, даже стрекотом машинок не слышно. Когда прошлый раз здесь был, то стрекот Ундервудов слышал. Наверное, поэтому Сталин и работал здесь ночью. Я прибыл чуть раньше назначенного часа, минут на пятнадцать, У Поскребышева сидит вальяжный барин, нога на ногу и курит. Одет в полувоенный костюм, лицо властное, крут, как несваренное яйцо. Кто такой, я не знаю, никогда его не видел. Я в гимнастерке, с петлицами инженер полковника авиации, в хромовых сапогах, никаких значков и медалей. Сталинку я так и держу в коробочке». Из кабинета вышел гражданский, лысоватый, с портфельщиком человек, который вытирал платочком свою лысинку. Запустили барина. Он пробыл там минут пять и выскочил оттуда с абсолютно белым лицом. Вытащил из кармана кителя алюминиевую колбочку. Резко запахло валерьянкой и рвалидолом. Я в них не секу, но запах не люблю. И оставалось еще восемь минут. Но Паскребышев показал мне рукой на дверь. Уйти из этого медкабинета было благом. Тем более, что барин подошел к столу Паскребышева и глотал стаканами воду. Представился. У Сталина на лице появилось подобие улыбки. Он впервые видит и меня в форме командира РКК. «Вживаетесь, товарищ инженер-полковник?» «Так, да, товарищ Сталин». Тогда почему приказ председателя Государственного комитета обороны вы не выполняете? Тот, что провели испытания не в Тушино, а в Шкаловском. Там народу очень много собралось. У кого-нибудь могла найтись 8-мм АГФА, МАВЭКС-8 или, не дай бог, 16 миллиметровый Сименс. И наш секрет был бы у Гитлера в кармане, поэтому я и отвернул. Так это вы, оказывается, сделали». А генерал Филин взял это на себя. Он был во второй кабине, товарищ Сталин. Война еще не началась. Сейчас идет битва конструкторов. Выше, дальше, быстрее. И каждому из них хочется, чтобы его машина была лучшей. В ход идет все, в том числе и шпионаж технический. Да, идет. И НКВД докладывает, что генерал Филин, и как выясняются вы... «Сорвали операцию по поимке немецкого разведчика, которого собирали взять с поличным во время этой съемки. Там мог быть не один такой аппарат из гораздо большей скоростью съемки. Я не хочу рисковать и подставлять разработки под камеру». «Мы это поняли. То же самое и говорил и товарищ Филин. Но я спрашиваю о другом». «Приказы, запрещающим лицам, находящимся под охраной оперативного отдела, летать самолетами. Вполне достаточно тех жертв, которые понесла страна в авиакатастрофах». «Товарищ Сталин, но я летчик, я авиаконструктор. Это моя работа. А вы серьезно ограничиваете этим скорость моих разработок? Я не спорю, что условия для работы мне созданы идеальные Оперативное дело работает просто сказочно. Никаких бытовых нужд не стало. Занимайся своим делом, и мы тебе во всем поможем. Но я довожу самолеты. Я их должен чувствовать. Я так работаю всю свою жизнь. Другие авиаконструкторы беспрекословно выполняют эти требования. Я могу назвать несколько человек которые просто не докладывают об этом, но не хочу этого делать. Кстати, Поликарпов очень болен, ему требуется операция как можно раньше. Рак. Мы обязательно напавим его на лечение Бурденко. Я подумаю о том, что вы сказали. Но я вас пригласил не для этого. Страна испытывает острую нехватку полезных ископаемых. По нефти у нас разговор уже состоялся. «Возьмите вот эту карту и поработайте над ней. Наверняка многие месторождения были открыты позднее, и вы их знаете. Постарайтесь да вспомнить, где находятся эти богатства. И это нужно не товарищу Сталину, товарищ Никифорову. Это требуется стране. Чем быстрее, тем лучше. Разрешите пройти к столу? Вы сможете прямо сейчас? Я думал уже над этим». Мы поручили инженеру Лозину Лозинскому разработать турбовинтовой двигатель мощностью около трех тысяч лошадиных сил, который закроет все текущие проблемы с моторами для авиации. Для этого требуются новые материалы, поэтому я уже думал над этой проблемой. Итак, я наклонился над картой и стал наносить на нее условные значки. И затем достал планшет И открыл электронную карту, где мной были проставлены еще такие же, но я их не все вспомнил на память. Часть районов я просто обводил кругами и делал надпись «Газовые месторождения», «Нефтяные поля». И вот еще. Это крупнейшее в СССР месторождение урана. В прошлом году немцы начали работы по его обогащению. К концу 44 года они выделили уран 235 для создания трёх атомных бомб. Уран они добывают в Чехии, в Моравских Альпах. Есть несколько небольших, но богатых месторождений на территории самой Германии. Это орузие, которое применялось в той войне. Известно об одном случае применения его немцами против конвоя англо-американского флота. Едва взрыва произвела Америка, не считая испытаний. СССР создал бомбу в 49-м. Из-за этого пришлось поступиться частью Западной европы и согласиться разделить Берлин. То, что уранует оружие, я знаю. Мне докладывали об этом. Нам для успешного создания реактивной авиации требуется никель, титан, вольфрам, тантал, рени, рутени, алюминат кобальта, фторопласты и синтетические масла, товарищ Сталин. Вот отдельный список. Без них на создание хорошо работающих двигателей уйдут годы. На небо надо удержать сейчас. А золото? Да, я обозначил. Вот, вот, вот, вот и вот. Это крупное месторождение. Мелких я не знаю. А это что? Алмазы. Здесь трубки. А вот тут подводные россыпи в трех местах. — Алмазы? Вы не путаете? — Нет. Трубки надо искать по пиропам, природным гранатам. Но вот эти трубки я привязал точно. И вот их координаты. — Как добываются рассыпные алмазы? — Драгами, как золото добывают. И еще, товарищ Сталин, мелкие технические алмазы производятся у нас путем воздействия высокого давления на графит с помощью имплазивного взрыва. Метод открыт в СССР во время создания ядерного оружия. А это надежные плунжерные пары для топливных насосов, да и вообще абразивы наши все. Поставили вы передо мной дилемму. С одной стороны, требуется категорически запретить вам летать, с другой стороны, это подрезать вам крылья. На сегодня все, товарищ Никифоров. Отдыхайте». — Завтра покажете, что получилось с винтами. — Да вот они. Визиты руководства только мешают работе. Все срываются с мест и спешат отметиться перед вашими глазами. А потом куча разговоров вместо работы. Он сказал то-то, повернулся и посмотрел это. Мне не успокаивается несколько дней. Я не публичный человек, меня это раздражает». Вы не понимаете значения этих встреч. Необходимо сплотиться у страны перед огромной опасностью. Я буду завтра у вас. Он действительно приехал на следующий день, но целью визита был вовсе не винт, а выездная сессия военного трибунала московского гарнизона. Старший лейтенант Ягудин, заместитель начальника службы снабжения НИИ, был разжалован, Лишен правительственной награды, медалей за трудовое отличие, получил 15 лет лагерей и 10 лет поражения в правах. После заседания выступил сам Сталин и в речи упомянул битву конструкторов за воздушное пространство. — Вы, товарищи, находитесь на самом острие этой битвы. Сюда стекается все, что создано нашими конструкторами и трудящимися. Вы, как никто другие, должны отчетливо понимать свою ответственность за сохранение государственной и военной тайны страны советов. А такие, как Ягудин, позорят ваше честное имя. Крепите обороноспособность нашей Родины. Вскрывайте злобные замыслы врага. Ну и пошел сыпать сплошными лозунгами. Немцев увезли на автобусе на бесплатную экскурсию по ВДНХ, а три самолета с звеном выполнили показательные полеты. Одна из машин, которая с прозрачными крыльями, имела сейчас двигатель М-63 и превосходила остальные по мощности. Сделано это было специально. Все расходы и проводимые операции по уходу за машинами тщательно калькулировались как по финансам, так и по времени. Сталину мы показали М-62ИР, который наработал к тому времени в постоянном режиме 453 часа с полными оборотами и полной нагрузкой. Чтобы проводить такие испытания, у него стоят двойные фильтры по маслу и топливу, что позволяет их своевременно менять и чистить по очереди. — Что скажете, генерал? — спросил Сталину Филина. «Машина потеряла 3,2% мощности. Дальше ухудшение характеристик пойдет по экспоненте. Положенные 10% будут выработаны к 870 тысячам часам. Ломаться вроде не собирается. чуть тьфу, тьфу тьфу То есть транспортные полторы тысячи часов она не выработает. Так? Почему, товарищ Никифоров? Из-за масла, товарищ Сталин» требуется как минимум добавки молебдонита и перейти на полусинтетическое масло, добавив в него предельные олефины в виде дигалогенидов со фтором F2, так называемой жидкой фторопласты. Но придется менять вылочные масляные фильтры на механические щелевые. В обоих случаях молебдонит тоже через войлок не проходит и выпадает из масла. «Молебдонит — это что?» Вам формулу или формула не нужна. Полуфабрикат для получения молибдена, который используется для производства ламп накаливания и в радиопромышленности. А олефин можно получить из Фреона. Он есть на заводах холодильного оборудования, но не из любого, из Фреона-22. Если его нагреть до 78 градусов и пропустить через олефин в Тор, то получим дегалогенид. Добавку в масло, повышающую его способность образовывать неразрывную пленку при высокой температуре. А почему сразу не сказали? Я вообще-то хотел посмотреть, будет или не будет работать двигатель первой серии. Он ведь мог разрушиться много раньше, если плохо собран или имеет бракованные детали. Пока работают, да и нет механических фильтров, их в СССР не выпускают а на волочные нашей механики женские чулки из нейлона в два слоя надевают. Но нейлон у нас тоже не выпускает пока, так что от ворсинок не избавиться. Сталин записал что-то себе в Талмуд. Перешли к обсуждению установки М-63 на крайнюю машину. Подводим его к мысли, что решать все будет экономика. У кого все будет дешевле и лучше, тот и выиграет. Заодно он нас расспрашивал про саблевидные винты. Денег они стоят, а какая с этого отдача? А пока никакой. И величины шага им не хватает для этих оборотов и этой мощности. Легковаты получаются. А стакан пока один. Его хода не хватает, чтобы вывернуть лопасти больше. 13:30 Сталин поехал в Кремль, чтобы успеть к началу своего рабочего дня. Надо отметить, что он почти всегда приезжал до его начала и стремился завершить встречу так, чтобы успеть к 14.00, 14.15 в свой кабинет. Еще пару часов успокаивали людей и отвечали на попутные вопросы. Затем все приступили к своей обычной работе. А в 17.20 с холодильника вернулся Олег Константинович и порадовал, Туда приезжал вице-консул Германии и пригласил его на фуршет 7 ноября в честь национального праздника СССР. — Заодно, дескать, поговорить о закупаемой лицензии на Fieseler Storch 157. Официально именно Антонов числился бенефициаром этой сделки. — Вы отказались, Надеюсь? — Почти. Я сказал, что лично принять такое предложение не могу. Сообщу по команде. Я же был в Берлине, и там договаривались, что эту машину будут везти я, и что все переговоры немецкой стороне необходимо вести со мной. Это был приказ Кагановича, который никто не отменял. — Тогда идите к Копытцову, но скажите, что я против. — Наше дело — доложить товарищ никиферов Иду. Через сорок минут они оба вломились в мой кабинет. Едва успел сунуть в стол комп. Антонов его не видел и не имел права видеть. А он не требовался по работе. — Нас вызывает в Москву, в НКВД, с этим вздором. — Ну, езжайте, я не возражаю. — Нас троих вызывают, — отвечает Копытцев. — А я-то здесь при чем? Без понятия. Приказ передал старший майор Мешик, начальник ГЭУ, оборонпрома. По его словам, это распоряжение Федотова из третьего отдела. — С ним лучше не шутить, Святослав Сергеевич. — Ну, звоните Берии и Власику. Позвонил, Федотов докладной на нас троих написал. Вместе с ним палец Алексея безошибочно указал в сторону кабинета Филина. Власик сказал, чтобы по приезду сначала вызвали его с проходной. Берии на месте нет. Филин не вернулся из Воронежа, сидит по погоде. Его тоже вызывают, но причина уважительная. — Да не поеду я никуда, Леша. У меня работа выше крыши, и мне возиться с немцами никакого резона нет. Я же сказал, что возражаю. Никаких встреч. — Так в там то и дело. Федотов и Мешик настаивают, чтобы встреча была. — Слушай, это дурдом какой-то с этими фрицами. Какому дураку это в голову пришло разрешить им работу возле испытательного центра? — Федотову. — А мы ему мешаем. — ну кто такой? — Я же сказал, начальник третьего отдела, комиссар третьего ранга. В общем, большая шишка на ровном месте, а головы нет. — Да, с головой у него все в порядке. Самый молодой комиссар у нас. И на такой должности, что не позавидуешь. — Ладно, Олег Константинович, сходите, переоденьтесь и возвращайтесь к моей машине. Антонов вышел. Я вытащил из стола компьютер и мы его отнесли обратно для работы ребятам Копытцева. По дороге Алексей сказал, что третье дело — это контрразведка, и докладную требуется остановить, иначе не миновать серьезной проверки с их стороны. Федотов мужик жутко упрямый, но толковый и свое дело знает туго. Одно он уже написал, второе только что подано, а по третьей будет работать президиум при наркоме и головы точно полетят. Видимо, у него что-то серьезное, если такую волну гонит. Мы оба тогда не знали, что днем ранее майор Авер Акцель Хойзе и группенфюрер С.А. Арман обсуждали вопрос приглашения Антонова в немецкое посольство. «Мой группенфюрер, в русский что-то происходит в Москве». Именно поэтому я попросил Берлин прислать для консультаций кого-нибудь из СД. Так что просмотр их парада — это лишь повод для вашего приезда. Итак, по порядку. Сталин зачистил с поездками в их испытательный центр в Чкаловске. В газетах почти ничего не было, кроме вот этого сообщения, в котором говорится о присуждении двух сталинских премий в области обороны. Как всегда, без упоминания за что и кому. Но всположились люди из их Министерства авиапромышленности. Новый министр ездил в центр вместе со своими заместителями. Вернулись недовольными. Устроили долительное, глубоко заполночь совещание. Сведения абсолютно точные. Сталин еще полтора года назад объявлял о трех премиях в этой области тем конструкторам, кто превзойдет наш БФ-109Е. За полтора года выдали одну премию, самую маленькую, одну на двоих двум конструкторам, один из которых младший брат их наркома внешней торговли. Так что почти сто процентов, что премии получил кто-то из авиаконструкторов. Единственный человек, которого познали мои люди, которых я подключил в группе электриков и наладчиков от фирмы «Борзик», приехавших монтировать новые копировальные станки полуавтоматы этой фирмы, закупленный недавно у нас, это Олег Антонов. С этой закупкой тоже были странности. Русские обычно долго торгуются, оговаривают кучу условий, требуют пусконаладочной работы. Здесь же закупка прошла практически мгновенно. Торпели с отправкой и по сообщениям из Бреста сразу присвоили им два литера. Так они обозначают срочность поставки. «Мои люди взяли этот груз под контроль». Груз прибыл в Чкаловск на завод холодильного оборудования. Я организовал требования со стороны фирмы под угрозой снятия гарантий со станков подключить и наладить станки представителями фирмы. удалось взять под наблюдение северную часть аэродрома. Но кроме устаревших моделей самолетов, в сторону поселка все перестали взлетать. Руководит от лица заказчиков именно авиаконструктор Олег Антонов. В прошлом году он был с делегацией их наркомата в Берлине, Касселе и Ростоке. Он и его конструкторское бюро должны были готовить к лицензионному выпуску самолет Физилера Шторх. Но он не в Ковна, где расположили их производство. Но он в испытательном центре и готовит пуску завод в Щелково. По словам рабочих завода, Антонов не главный человек там, Всем руководит другой человек, фамилию которого выяснить не удалось. У него черный Бьюик 1936 года, ЗИТ-101А. Очень редко здесь машина. Несколько раз мне удавалось ее увидеть. Отличительная черта — цвет фар. Его фары светят ослепительно белым светом. Нашу группу сильно торопят и говорят, что если такой темп работ сохранится, то они откажутся от гарантии фирмы. «С этим понятно, господин майор. Что-нибудь еще видели?» «Видеть не видел, а вас слышать слышал. Новый звук двигателя, совершенно иной, нежели у остальных двигателей самолетов. Словами не передать. Вот, послушайте. По моему мнению, это звук турбины. А после этого послушайте его выключение. Десять дней назад дважды ветер дул в нашу сторону, и нам удалось это записать» где-то около месяца назад. Их НКАП, черт поберите русские аббревиатуры, тоже положилось из-за слухов о новом двигателе из Новосибирска. но потом эти новости дозавуировали и сказали, что просто привезли двигатель из Америки. Так вот, тот человек, который ездит в Бьюике, первое время одевался странно, не так, как одевается здесь. Но тогда попасть... Так близко к центру было невозможно. — Что вы хотите, майор? — Я хочу, чтобы господин Шнитке, как вице-консул, пригласил Антонова к нам на ужин в честь их революции. Мы это делаем здесь каждый год. В этом нет ничего удивительного. Если ему не разрешат, значит, это он получил премии, и он представляет опасность для рейха. Если разрешат то кое-какой материал на него у нас есть, слабенький. Я не спорю, но он может испугаться этого компромата. И главное, Антонов не сможет дать нам ответ немедленно. Это будет решать его начальство. Не исключено, что этого таинственного американца удастся вытащить из его берлоги. Два моих агента служат в Москве, в Орудзе. У них есть оружие, которое они могут безопасно доставить группе, приехавшей из дома. Группа подстрахует их и ликвидирует охрану, если таковая обнаружится. Попытаемся выкрасть американца и сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Вывезем его к Смоленску и отправим в Рейх. — Это слишком рискованно, дорогой майор. Диверсия практически в Москве. — Это уже отработанный вариант». На счету в этих двоих три летчика и пять инженеров этого центра. Ну, к сожалению, не из высшего состава. До того удалось переправить в рейх. Он имел отношение к русскому жидкостному ракетному двигателю. Но этот случай я знаю. Он только подтвердил, насколько сильно они отстали в этом вопросе. Хорошо, готовьте операцию. Я не возражаю».